Глава 35 Группа продленного дня, в которую Коди и Эстер ходили каждый день после школы, располагалась буквально в нескольких минутах от нашего дома, но совершенно на другом конце города от моей работы. Так что добирался я туда немного дольше, чем обещанные 20 минут. Движение было очень плотное. Мне повезло, что я вообще туда доехал. Но этого времени мне вполне хватило на мысли о Рите. Я только начал привыкать к жене. Мне нравилось, что она каждый вечер готовит еду. И уж, конечно, я не справился бы в одиночку с двумя детьми, не лишившись свободы развивать свои собственные планы в избранной сфере. Так что я надеялся, что Колтер заручился надежной поддержкой коллег, что Вайса скрутят, а Риту освободят и, может, даже завернут в плед и напоят кофе, как в телевизоре показывают. Отсюда следовал очень интересный вопрос, который занимал и неподдельно тревожил меня весь остаток, во всем прочем, приятного пути сквозь убийственные пробки». Допустим, Вася надежно скрутит. Что будет, когда они начнут задавать ему вопросы? Ну, всякие там, зачем вы это сделали? И главное, почему именно с Декстером? Что если дурной вкус заставит его отвечать правду? До сих пор он демонстрировал возмутительную готовность рассказывать обо мне, кому попало. А я, хоть человек не слишком-то стеснительный, все же предпочел бы сохранить свои подлинные достижения в тайне от общественности. А если колотер сложит то, что сболтнет Вайс с тем, что он уже и так заподозрил по видеоролику, в Декстервилле может случиться страшное. Лучше бы мне схлестнуться с Вайсом самолично, ладить все по-хорошему, один на один. Или, возможно, кучила кучила примечание, кучила кучила нож на нож, испанский, одновременно подкормив моего пассажира. Но выбирать не приходилось. В конце концов, я законопослушный гражданин. Нет, правда, строго говоря, ведь так оно и есть. Ну, как бы невиновен, пока не осужден, правильно? Сейчас, похоже, суд все ближе и ближе. И Декстер вот-вот зазвездит в оранжевой робе ножных кандалах. Какова и перспектива меня нисколько не радовала. Оранжевый совсем не мой цвет. И, разумеется, обвинение в убийстве станет значительным препятствием На моем пути к неподдельному счастью. Я не испытываю иллюзий относительно нашей системы правосудия. Я каждый день с ней сталкиваюсь по работе и вполне допускаю, что способен ее обхитрить, если только меня не поймают с поличным. Или не снимут на видео, прямо на глазах у толпы американских сенаторов и монахинь. Самое неподкрепленное обвинение приведет к столь тщательным разбирательствам, что это положит конец всем моим частным играм. Вспомните, как обычно бывает, одно пятно на репутации от подозрений вовек не отмыться. Что же делать? Вариантов было очень мало. Либо позволить Вайсу заговорить, что выльется в неприятности для меня, либо не дать ему заговорить, в каковом случае результат будет ровно такой же. Ничего тут не придумаешь. Я вляпался. В итоге в группу продленного дня в парке заявился весьма задумчивый Декстер. Милая, добрая Меган по-прежнему дожидалась меня. Она держала Коди и Эстер за руки и маялась от нетерпения, желая поскорее избавиться от подопечных и в восхитительный мир бухучета. Все трое мне явно обрадовались. Каждый по-своему. И это было настолько приятно, что я позабыл про Вайс на целых три или четыре секунды. «Мистер Морган!» – воскликнула Меган. «Мне правда нужно убегать!» А я так удивился, впервые услышав от нее два предложения подряд без вопросительных интонаций, что только кивнул и взял ладошки Коди и Эстера. Меган прыснула прочь, запрыгнула в свой небольшой потрепанный шевроле и унеслась в вечерние пробки. «Где мама?» – вопросила Эстер. Наверняка существует какой-то аккуратный и очень человечный способ сообщать детям о том, что их мама в лапах смертельно опасного чудовища. Но я такого не знаю. Поэтому просто ответил. Ее поймал плохой дядя, тот, что в вашу машину врезался. Которого я карандаш воткнул, уточнил Коди. Именно. А я ему между ног врезала, напомнила Эстер. Надо было бить сильнее, отозвался я. Ваша мама у него. Мы ее спасем. «Мы будем помогать», — сказал я. «Там сейчас полиция». И детишки посмотрели на меня, как на идиота. «Полиция? Ты вызвал полицейских?» «Мне нужно было вас забрать», — возразил я, внезапно поймав себя на том, что пытаюсь оправдаться. «Значит, ты его отпустишь, он всего лишь в тюрьму сядет», — возмутилась девочка. «А что было делать? Я вдруг почувствовал себя как в суде, в заведомо проигрышном положении». Один из копов все узнал, а мне пришлось сначала ехать за вами. Дети обменялись многозначительными взглядами, потом Коди отвернулся. — А сейчас ты нас возьмешь с собой? — спросила Эстер. — запнулся я. — Нет, это просто нечестно. Сначала Колтер, а теперь еще и Эстер превращает сладкоголосого демагога Декстера в запинающегося дебила. И все в один день. Конечно, я не мог их взять с собой на поединок с Вайсом. Его перформанс предназначен только для меня. Он даже всеми силами постарается не начинать, пока я там не появлюсь. Вдруг Колотер с ним не справится? Нет, слишком опасно. Эстер как будто подслушала мои мысли. Мы ж его однажды победили. Он тогда от вас не ожидал такого, объяснил я. Теперь будет наготове. У нас теперь не только карандаш, заявила Эстер с естественной свирепостью, согревающей мне сердце. Но все равно. И речи быть не может. Слишком опасно, уперся я. Коди пробормотал одно слово. Обещал. А его сестрица картинно закатила глаза и столь же театрально фыркнула. Ты все время говоришь, нам ничего нельзя, воскликнула она. Пока ты не научишь. А мы готовы, вот, учи нас. Мы ведь ничего не делаем. А теперь такой хороший случай. Можно научиться настоящему делу, а ты заладил, слишком опасно. Да, слишком опасно, подтвердил я. А нам что делать, пока ты в опасности? А вдруг ты маму не спасешь, и вы с ней оба не вернетесь. Я уставился на нее, потом на коде. Девочка сердито хмурилась, ее нижняя губа дрожала. Мальчик окаменел лицом, а я опять сумел лишь пару раз беззвучно шевельнуть губами. В общем, так и получилось, что в итоге я поехал в выставочный центр, слегка нарушая скоростной режим. с двумя заполошными детишками на заднем сиденье. Машину центра было полно, не припаркуешься. Очевидно, большинство горожан смотрели телевизор и знали о происходящей здесь экстраваганзе. В сложившихся обстоятельствах довольно глупо терять время в поисках подходящего парковочного местечка. Я решил съехать на обочину, по примеру, полицейских. А потом как раз заметил машину из полицейского гаража. Явно ту, на которой приехал сюда Колтер. подрулил прямо к ней, выложил свой служебный пропуск на торпеду и повернулся к Коди Эстер. «От меня ни на шаг. и Ничего не делайте без спроса». «А в самом крайнем случае...» — вставила Эстер. «Я припомнил, как они доселе действовали в крайних случаях. В общем-то, неплохо. К тому же сейчас уже все почти наверняка закончилось». «Ладно», — согласился я, распахивая дверцы. «В самом крайнем можно. Идем». Они не шелохнулись. «Что?» удивился я. «Нож!» – тихонько прошептал Коди. «Он хочет ножик!» – перевела Эстер. «Никаких ножиков!» – твердо ответил я. «А вдруг будет крайний случай?» – упрямилась его сестра. «Говоришь, что в крайнем случае можно, а сам ничего не разрешаешь». «Нельзя с ножом разгуливать в общественных местах!» «Нельзя совсем без защиты!» – уперлась Эстер. Я тяжко вздохнул. В общем-то, Рита, скорее всего, вне опасности, пока меня рядом нет. Но таким манером Вайс от старости помрет, пока я его разыщу. В общем, я открыл бардачок в машине, достал крестовую отвертку и вручил ее Коде. В конце концов, наша жизнь сплошные компромиссы. Держи, лучше ничего нет. Коде перевел взгляд с отвертки на меня. Это лучше, чем карандаш, добавил я. Он покосился на сестру, потом кивнул. Хорошо, я снова распахнул дверцу машины. Теперь идем. На этот раз они последовали за мной. Мы прошли по дорожке к центральному выходу выставочного центра, но в дверях Эстер вдруг застыла. Что такое, не понял я. Я хочу писать. Эстер, мы торопимся. Мне правда очень нужно, пискнула она. Пять минут потерпишь? Нет. Она энергично затрясла головой. Сейчас хочу. Я сделал глубокий вдох. — Интересно, как же Бэтмен со своей Робин справлялся в таких ситуациях? — Ладно, — разрешил я, — только быстро. Туалет отыскался в дальнем конце фойе, и Эстер ринулась внутрь. Мы с Коди стояли снаружи и ждали. Мальчик примерился к отвертке и таки нашел удобное положение острием вперед. Вопросительно посмотрел на меня, и я кивнул. А тут и Эстер вышла. — Идемте, — позвала она, скорее — скорее! И рванула первая в центральный зал. Грузный человек в массивных очках потребовал с каждого из нас по пятнадцать долларов за вход. Пришлось показать ему полицейское удостоверение. — А дети? — возмутился он. Коди попытался было замахнуться на него отверткой, но я его отдернул и пояснил служащему. Это свидетели. Охранник, кажется, хотел со мной поспорить, однако потом заметил, как Коди ухватил свое оружие и лишь покачал головой. — Вы знаете, куда пошли другие полицейские? — спросил у него я. Он все качал головой. Я видел только одного. Ходят тут всякие, за вход не платят. Охранник оскорбительно ухмыльнулся и взмахом руки пригласил нас внутрь. Приятного осмотра. Мы прошли в зал. Здесь действительно имелось несколько стендов с экспонатами, которые можно было опознать как предметы искусства. Статуи, картины и тому подобное. Но, если честно, их создатели как будто чересчур перестарались. в достичь новых граней человеческого восприятия. На одном из самых первых стендов мы увидели буквально груду листьев и веток, а рядом – выцвешую банку из-под пива. Дальше висели два ряда телеэкранов. В одном ряду показывали толстяка на унитазе, а в другом – как самолет врезается в дом. Однако нигде не было видно ни Вайса, ни Виты, ни Коутера. Мы дошли до самой дальней стены зала, развернулись и пошли обратно, заглядывая в проходы. Здесь наличествовали интересные, открывающиеся новые горизонты экспозиции, но Рита среди них не было. Я согласился с мнением Колтера, что Вайс будет здесь, а если детектив ошибся? А если Вайс сейчас совершенно в другом месте, радостно режет Риту, пока я любуюсь искусством, добавляющим глубины и понимания душе, которой я все равно лишен? Коди запнулся на месте и встал как вкопанный. Я обернулся посмотреть, что он там увидел, и тоже застыл рядом с мальчиком. «Мама!» – произнес он. «Да, там была его мама».